Глава 23. Ты же прекрасно знаешь, что я могу тебе дать, вкрадчиво проговорил хозяин. Поднявшись во весь рост, он оказался на голову ниже Александра, стоящего напротив. Оборудование, которому нет аналогов вне зоны. Деньги, власть над всем этим. Человек обвел рукой помещение, но в этом жесте явно подразумевалось нечто большее, чем обычный бункер. Александр не смело посмотрел хозяину в глаза, хотя в прошлом много раз зарекался так делать. «Нет», – втоптав землю свою неуверенность, – твердо сказал Александр. «Я ухожу и точка. Неужели кроме меня?» «Кроме тебя мне никто не нужен», – со сталью в голосе произнес хозяин, выделив слово «мне». «Ты единственный гений в своем роде. Настоящий самородок. Бриллиант. Неужели за периметром, читая лекции...» то поголовым бараном в каком-нибудь захудалом университете ты будешь чувствовать себя лучше. Через неделю ты прибежишь ко мне с извинениями, моля принять обратно». В горле ученого запершил, и он закашлялся. Сплюнув вязкую слюну прямо на пол бункера, добавил чуть мягче. «Ты не для того, Мира, сынок, запомни мои слова». «Я же просил не называть меня так», – прошипел Александр. «Я не останусь, упрашивайте сколько хотите». «Хорошо», – протянул хозяин и, заложив руки за спину, прошелся по комнате. Пальцы его приобрели свой первоначальный вид, став обычными, как у человека. «Думаешь, у меня не припрятан запасной козырь? Я давно просчитал подобный исход, но все же надеялся на твой здравый смысл». «Вы не посмеете», – сказал Александр, мгновенно побледнев и медленно потянулся к автомату. «Еще как посмею, будь уверен». Связист глубоко вздохнул и открыл глаза. Снова сон, в котором злой хозяин, странным образом ассоциировавшийся с профессором Ломакином, уговаривал какого-то хорошего ученого. Но Ломакин ездил в своем вагоне лаборатории, и у него явно было все, что требовалось. А хозяин из сна казался нуждающимся и ущербным существом. В связи с тел огляделся. Он находился в том же вагоне, что и раньше. Рифленый пол, обшитые фанерными листами стены, дыры в ржавом потолке. Никакой зоны со страшным взглядом. Все это оказался лишь страшный сон. Но и никакого Ерохина. Бывший рядовой снова чувствовал себя самым обычным сталкером, словно и не было этих месяцев службы на бронепоезде. Сталкер попытался встать, однако тупая боль, пронзившая грудь и плечо, заставила ее отказаться от этой идеи. Скрипя зубами, он опустился на пол и прислонился к стенке. Связисту казалось, что накануне его грудная клетка послужила отличной наковальней у сумасшедшего кузнеца — Выпустившего за смену не одну сотню мечей, настолько сильно она болела. Осторожно расстегнув ворот пыльного, запачканного чем-то липким комбинезона, связисто смотрел себя. На многочисленные ссадины и ушибы он не обращал внимания. Гораздо больше пленника заинтересовала перебинтованная грудь. Фигасе, тихо произнес Сталкер, это кто ж так пошаманил? Снаружи послышался шум: кто-то громко выяснял отношения, не скупясь на слова. По голосам связист узнал Васильева и наемника. Скользнув взглядом по вагону, солдат только сейчас заметил, что находится в нем совершенно один. Подобрав под себя ноги, связист притворился спящим. С громким скрежетом дверь вагона отъехала в сторону, и внутрь буквально влетел наемник, ударившийся противоположной от входа стенку. И разразился гневной тирадой в адрес Егорки, толкающего в спину ничего не понимающего Зюзю и Хмурого Версоцкого. «Заткнись!» оборвал наемника Васильев. «Задолбал уже. Когда очнется солдат, скажи ему, что его хотят видеть. Сергей Григорьевич хочет. Пускай стучит в дверь. Мы с Егоркой будем рядом. Услышим». Снова скрежет закрываемых створок и тишина, нарушаемая только постановлением Зюзи и шепотом профессора. «Не надо ничего передавать», — сказал связист. «Я и так все слышал». Версоцкий вздрогнул и повернулся в сторону сталкера, позабыв о Зюзе, который побрел к дальнему углу вагона и сел, уткнувшись лицом в согнутые колени. Наемник посмотрел на связиста и медленно подошел к нему, делая глубокий вдох. «Какого? Твою мать! Хрена!» Медленно чеканя каждое слово, проговорил наемник. В его голосе слышался гнев, а сам он больше всего походил на вулкан, который вот-вот извергнет из себя магму, сжигающий все на своем пути. «А что такое?» — с неподдельным интересом спросил сталкер. «Ты издеваешься? Нафига ты убил псевдоволка? Зачем помог отморозкам перебить стаю? Если бы не ты, мы бы смогли сбежать. Если бы не я, мы бы все сдохли и к этому моменту лежали где-нибудь в виде собачьего говна», — грубо парировал связист. «Думаешь, псевдоволк так легко отпускает добычу? Сожрав бандитов, стая занялась бы вами, точнее, нами». «Стоило только псевдоволку чуть поднапрячься и взять нас под контроль, мы бы сами с выражением вселенского счастья на лице вышли к нему. Самоходный обед, так сказать. Вопросы есть?» «Одни только бы», — пробурчал наемник. «И что теперь? Как отсюда свалить?» «А никак», — повысив голос, сказал сталкер. «Будем ждать подходящего случая. авось повезет». «Хрен там», — с тоской произнес наемник. «Учти, ты меня не спасал, так что я тебе ничего не должен. Мне плевать». Наемник развернулся и направился в другой конец вагона, где лег, подложив под голову руку. Версоцкий покосился на наемника, подошел к солдату, спросил, «Как вы себя чувствуете?» «Я начинаю привыкать к этому вопросу», — усмехнулся связист. «Нормально, только грудь временами болит сильно, будто по ней кувалдой саданули. Это я, получается, чуть ли не сутки в отключке провалялся?» «Вчера мы были на АПКЕ?» «Вчера». «Вы хоть помните, что с вами произошло?» – ответил профессор. «После того, как вы хм, почти убили пса». «Как ни странно, но да», – кивнул сталкер. Он взял меня под контроль, и я пытался себя убить. Но Васильев пристрелил тварюгу. Потом я потерял сознание. А потом был сон, жуткий, но очищающий. Я снова стал тем, кем всегда был. Но по глупости пытался быть перестать. А следом еще один сон, уже не про меня и ко мне точно никакого отношения не имеющий. Вы говорите загадками не хуже меня, улыбнулся профессор. Что ж, не буду вам мешать. Отдыхайте. Скоро должны принести обед. Связис благодарно кивнул и прикрыл глаза. Металлическая стена приятно холодила затылок, остужая разгоряченную голову. Мысли хаотично роились где-то в мозгу, и пытаться собрать из них цельный пазл не хотелось. Даже думать об этом было больно. Сталкер помассировал ушибленное плечо и вдруг ни с того ни с сего вспомнил о странном сне. Том самом, где хозяин и некий Александр выясняют отношения. Вторую ночь подряд. Почему один и тот же сон? Почему хозяин не хочет отпускать ученого Александра? Куда тот хочет уйти спустя столько лет? Ответа не было. связи с привык, что каждая странность в зоне хоть что-то дозначит, но к чему приписать свои сны, а главное, как их расшифровать, понять не мог. Пытаясь отвлечься, сталкер встал и прошелся по вагону. В животе заурчало. Желудок настойчиво требовал пищи. Связист принялся колотить по двери вагона, пытаясь привлечь внимание кого-нибудь из караульных. Посмотрим, чего опять понадобилось Хантеру. Послышались голоса, а следом за ними лязг отпираемого замка. Связист сделал два шага назад и стал ждать. Когда створки разъехались в стороны, в образовавшемся просвете показался Егорка. Васильев стоял чуть позади и слева. «Выходи!» — коротко бросил украинец. «И все?» — удивился сталкер. «Даже руки за спину спрятать не попросите. Связист, не придуривайся. Спрыгивай и топай к бугру. Заждался он тебя. Это уже Васильев». Связист хмыкнул и выбрался наружу. На голубом небе не было ни облачка, но свет солнца казался по-прежнему тусклым. Слабый ветерок гонял по земле прелую листву, трепал полы длинного плаща, в который облачился Егорка, приятно холодил лицо. Сталкер с наслаждением вдохнул свежий воздух. К главному корпусу, где располагался кабинет «Хантера», шли той же дорогой, что и в прошлый раз. По пути Егорка что-то сказал Васильеву и направился в сторону гаражей, сильно хромая на раненую ногу. Бандит с солдатом двинулись дальше. Оба молчали. Только сейчас связист заметил странное оживление, царившее на всей территории базы. Пятеро бандитов тянули рюкзаки, туго набитые чем-то тяжелым. Еще четверо тащили деревянные ящики с едва заметной армейской маркировкой на облупившихся боках. Высокий бандит со шрамом через все лицо, несший целый ворох плащ-палаток, безразлично посмотрел на сталкера и направился к одному из гаражей, который, видимо, служил чем-то вроде склада. Что за кипиш? К войне готовится, что ли? «Входи», — приказал Васильев, когда пленник поднялся по лестнице и подошел к обшарпанной двери, ведущей в покое Хантера. Связист толкнул дверь и вошел в уже знакомый кабинет, хозяин которого сидел за столом и что-то читал. Увидев сталкера, Хантер отложил в сторону книгу и указал на стул, приглашая сесть. Васильев молча вышел наружу. Хантер улыбнулся, молча достал бутылку водки и два граненых стакана. Налил в каждый чуть меньше половины. — Пей, — приказал он. — Хорошо, говорят, радиацию выводит. — Вот так сразу на голодный желудок? — ухмыльнувшись, спросил связист. «Из чего бы это ты меня водкой угощаешь? Я же твоего братца грохну». «Кто старый помянет, тому глаз вон», — с фальшивым равнодушием сказал бандит. Посидел пару секунд, не шевелясь, потом задумался над чем-то архиважным, открыл тумбочку и достал тарелку с бутербродами. Сталкер аж присвистнул от удивления. От одного только вида, ровных кусочков докторской колбасы, потекли слюнки. Не раздумаясь, связи схватил самый большой бутерброд и принялся жевать. — А ты не стеснительных, — с усмешкой заметил Хантер. — Дают — бери, бьют — убегай, — ответил пленник, пожав плечами. — Чего надо-то, ты — Васильев рассказал мне, что произошло вчера на аномальной полянке, — начал Хантер, пропустив колкость мимо ушей. — До этого я не знал ни одного человека, который смог бы убить псевдоволка практически голыми руками и вдобавок выжить после его ментальной атаки. — Я сам в шоке, если честно. Тебе что, автограф оставить? «Обойдусь», — парировал бандит и продолжил. «Как бы это по киношному не звучало, но у меня есть предложение, от которого ты не сможешь отказаться». Сталкер удивленно уставился на Хантера, даже жевать забыл. Потянулся за наполовину полным стаканом, выдохнул и залпом осушил его. Поморщился, засунул в рот последний кусок бутерброда. Взял следующую порцию. «Мне нужен толковый боец. На эту роль ты подходишь лучше всех. Физически силен, вынослив, в прошлом бродяга». Предлагаю тебе должность командира штурмового отряда, который в ближайшее время я планирую отправить к одному бронированному поезду. — А, не удалось-таки взять наш состав, — ухмыльнулся связист. — Пора расширять свои владения, — сказал Хантер и замолчал, словно раздумывая над тем, как попроще донести свою мысль до собеседника. Если нам удастся взять этот бронепоезд, вся зона будет под моим контролем. И тогда лично тебе я обещаю 5% от всей прибыли, которую мы будем тут получать. Это огромные деньги, и все они будут твои. Советую хорошенько подумать». Сказать, что связист был в шоке, значит не сказать ничего. С трудом переборов оцепенение, он произнес. «Ты же, сука, людей на органы продаешь. И меня теперь в свою потрошильню подписываешь?» «У каждого свои скелеты в шкафу», — ответил бандит. «На артефактах много не заработаешь, даже если они сапки». Связист задумался, медленно жуя бутерброд. «Хорошо», — сказал он, — «я согласен» но с условием. Ты отпускаешь пленников, что сейчас сидят у тебя по сараем, всех до единого, это прямо сейчас, а также всех, кого захватим в плен на поезде. При мне отдашь соответствующий приказ перед всеми своими бойцами, и тогда я согласен». «За дурака меня держишь», печально констатировал Хантер и смачно приложился к горлышку бутылки. «Давай тогда так». На штурме бронепоезда ты расстреливаешь пленных, которые будут там взяты. И все это снимается на камеру. И вот тогда, после твоего возвращения, я отпущу местных доходяг на все четыре стороны. Пошел в жопу, урод, небрежно бросил связист. Васильев, в кабинет вошел бандит. Уводи этого барана, да проследи, чтобы не сбег никуда. Баран здесь только один, да и то одноглазый, сплюнул сталкер на пол. — Стой, — приказал Хантер. — Как я понимаю, в Швеции ты никогда не был. Ну вот, зато твоя печень побывает. Уводи эту требуху, Васильев. Васильев догнал связиста, когда тот спускался по лестнице. Схватив сталкера за плечо, бандит развернул его лицом к себе и прижал к стенке. — Слушай и запоминай, — быстро зашептал он, нервно оглядываясь, — завтра утром вас поведут к периметру. На сделку с заказчиками, которым ваши органы и нужны. В отряде, не считая вас четверых, будет 15 человек. Все профессионалы и хорошо вооружены, так что днем рыпаться даже не думай. Переход двухдневный. И самый верный шанс сбежать ночью. А меня, Хантер, запряг проводником. Зачем? Единственное, что смог выдавать из себя сталкер. Зачем тебе все это? Но Васильев махнул рукой и скрылся в коридоре, так ничего и не ответив. Внизу у выхода из здания связисты уже ждал Егорка. Увидев пленника, он быстро затушил сигарету. «Кури! Сдохнешь от рака легких!» – пробурчал сталкер и вышел на воздух, тщетно пытаясь найти объяснение поступку Васильева. Зачем он все рассказал? Какая ему от этого выгода? Что он получит взамен информации, которая в зоне бывает важнее денег? Войдя в вагон, сталкер сразу направился к спящему наемнику и легонько потрепал его по плечу. Наемник резко перекатился на другой бок и ударил, не глядя. Но с армейского сапога замер в паре сантиметров от голени солдата. Окажись, нога наемника чуть длиннее, и синяк обеспечен. — Мне бы такие рефлексы, — тихо сказал связист. — Жрать принесли? — Нет, не принесли еще. Поднимайся, разговор есть. — Какой нафиг разговор? — огрызнулся наемник и, зевнув, выпрямился, подложив под голову руку. — Я лучше еще чутка отдохну. Сталкер присел рядом с наемником и тихо, почти шепотом спросил, «Наймит, ты на свободу хочешь? Если да, раскрывай свои зенки и слушай. Если нет, сладких снов». Наемник открыл глаза и посмотрел на связиста. На лице наемника читалось непонимание, смешанное с удивлением и любопытством. Сталкер усмехнулся, «Профессор», — связист повернулся к ученому, «подсаживайтесь поближе, вас это тоже касается». Версоцкий тяжело поднялся и сел рядом со сталкером, совсем по-детски обхватив колени руками. «В общем, обойдусь без прелюдий. Дело вот в чем». Сталкер рассказал все, что произошло за последние полчаса. От замеченного им оживления на базе до неожиданной помощи со стороны Васильева. К концу рассказа выражение лиц ученого и наемника изменилось. В глазах Версоцкого появился едва заметный огонек надежды, наемник же горько вздохнул и покачал головой. Закончив говорить, связист поднялся на ноги. Спросил, у кого какие мысли на сей счет? Бред, в конце концов сказал наемник. В его голосе ясно слышалось разочарование. С чего вдруг бандиту так подставляться? Тут явно что-то нечисто. А мне кажется, что Васильев сказал правду и хочет нам помочь. не смело ответил Версоцкий, лишь коротко взглянув на наемника. Обоснуй, тут же потребовал наемник. «Ну, смотрите сами. Не далее, как вчера, рядовой Ерохин, рискуя жизнью, спас нас всех от стаи собак, в том числе и Васильева. Видимо, бандит не привык оставаться в долгу и казал нам своеобразную услугу. А воспользоваться информацией или нет – дело наше». «Не факт», – встрял в разговор связист и потер разболевшуюся грудь. Васильев вернул свой долг, добив псевдоволка. «Если бы не он, меня бы здесь не было». «Вот видишь, — согласно кивнул наемник, — скорее всего, эта тварь хочет выслужиться перед своим главарем». «Каким образом? — скептически спросил сталкер. Блин, элементарно. Рассказал нам все, знаешь, что мы по-любому попробуем сбежать, ибо на операционный стол никто из нас не хочет. А Васильев, дождавшись момента, шухер в лагере поднимет. В итоге нас повяжут, а он весь такой красивый и хороший, как-никак сорвал побег. Похвала от начальства обеспечена». В прошлом Васильев был сталкером. — Знаю. И что? Наоборот, это вдвойне отстойно. Предатель. — Да и вообще, все, кто вон там за забором, в прошлом сталкеры. Это дело не меняет. — И у нас нет оружия, — тихо добавил профессор. — Класть на оружие, — отмахнулся наемник. — Сбежать бы. А там и до парочки схронов недалеко. У наших ребят есть кое-какие припасы у самого периметра. Меня больше волнует вот что. Допустим, мы свалим. Но переться по зоне ночью — самоубийство. «Черт, не подумал!» — с досадой проворчал сталкер. «Но что делать-то?» «Пока ничего», — поставил финальную точку в споре наемник. «Будем действовать по обстоятельствам. Авось повезет». «Я все-таки решил. Мы сваливаем». «А с каких пор ты из-за меня решаешь?» — недоуменно бросил наемник. «Вот все эти растяжки, мутанты, ночь, зона. Опасно, согласен. Но, наемник, что нам терять? Мы так и так сдохнем, понимаешь?» Только лучше уж я ласты склею в битве с голодной тварью, чем под скальпелем хирурга. Или ты считаешь иначе? Я за побег, — выпалил друг Версовский. Рядовой прав, нам нечего терять. Вот блин, — зло произнес наемник и сплюнул. Ладно, уболтали, подыхать так с музыкой. Я тоже за. Устроим с учатом райскую жизнь».